не требующих доказательств самоочевидных положений теорем и их доказательств лемм вспомогательных теорем схолий пояснений к тексту корреляриса следствий выводов но для мыслителей XVII века математика представлялась самым совершенным видом знания Галилей один из создателей новой механики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 Спиноза видел в геометрическом способе не просто другой способ изложения известных, но и метод открытия новых истин. Читателю вправе задаться вопросом, почему философия Спинозы, доказанная строго геометрическим образом, тем не менее не стала той же истиной и вообще значимой для всех, как послужившая ей образцом геометрия Евклида.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 Крупные вопросы о сущем, что существует, и его бытии, о душе, о мире в целом и о существовании Бога всё это традиционные проблемы метафизики, как первой философии, самой фундаментальной части философского знания. Рациональная метафизика, включая философию Спинозы, пыталась дать ответ на эти вопросы, исходя из анализа философских понятий